День 75. Мы едем в Лиссабон. Часть третья, мистическая. Утром мы проснулись совершенно обновленные и готовые к героическим свершениям. День начался с монтажа видео и записи в дневнике, а продолжился завтраком в полюбившемся кафе. Снова прогулялись по городу. Зачастую днем и вечером города выглядят абсолютно по-разному. Ярким примером тому был Дрезден. Соломанкой не тот случай. Она сохранила нежно-розовый тон своего каменного лица и утром была также хороша. Мы попали на выставку фотографий улицы Соломанки, побывали на каменном мосту, еще раз полюбовались собором, на этот раз не только снаружи, но и внутри. Прогулялись по парку вдоль реки Тормас и нашли гнездо аистов. С аистами, разумеется. Ближе к трем часам пришло время собираться к назначенной точке — торговому центру Мерка-Саламанка, где мы договорились встретиться с Эмили, нашим водителем Бла-Блакар. Мы попрощались с Карлом, который, кстати, очень заинтересовался нашим проектом и двинулись в путь. До места пришлось идти достаточно долго. Последняя часть пути и вовсе пролегала через степь и промзону. Когда мы достигли цели, торговый центр был уже закрыт. Огромный пустой гипермаркет и ни одной живой души вокруг. Чем не начало для фильма ужасов в стиле зомби-апокалипсиса про поездку в Лиссабон? Сторож радостно подтвердил, что мерка-соломанка откроется только завтра. Эмили написала нам спустя 10 минут после назначенного времени. Смысл СМС мы так и не поняли, поэтому попросили сторожа ей перезвонить. Но тут как раз подъехала сама Эмили, и мы спешно загрузились в машину, где уже сидели португалец Андерсон и пес Тулун. Стали заводиться, но машина почему-то закапризничала. Раз пять мы катали ее туда-сюда по дороге, без толку. Зато за нами радостно носился Тулун. Пришлось вызывать эвакуатор. Вместе с нами приехал кузен Андерсона, Пабло. К тому времени у нас на горелке уже ждал чай и кофе. Без этого проводить время таким образом было довольно холодно. Поэкспериментировав с горками различной высоты, съехав с которых машина должна была завестись, мы поехали на станцию техобслуживания в Санта-Марте. Пабло пояснил, что ночевать мы будем у его мамы, Лоли. И так шумной компанией мы отправились в гости. Лали много лет прожила в Бразилии и встретила нас с истинно бразильским гостеприимством. Кроме нее в квартире жил ее сын, известный блогер, который снимал странные видео обо всем на свете и спанель по кличке Шакира, которая очень смешно виляла хвостом. Тут же был организован ужин с пастой и шампанским, после которого все разошлись по комнатам и крепко уснули.